И в самом деле, после открытия P7 микробиология перестала вызывать животу, появился азарт. Параллельно с утверждёнными задачами исследований я начала проводить и свои собственные, не отражая результаты в официальных отчётах. Что-то подглядывала у Данира, иногда брала готовые результаты у Пола, плотно общалась с близнецами и крайне внимательно обходилась с супруженой, буквально заглядывала ей в рот. Мне надо было подобраться к ней ближе. Неожиданно открылись возможности и для моего направления исследований. Однажды Каллист отметила необычную реакцию одного из ранее добытых веществ на стабилизирующую сыворотку, которую мы с ней отработали ещё до прилёта в бортат, и посоветовала обратить на это внимание. Я ухватилась за идею, потому что хотела освободиться от лишней нагрузки по другим задачам и углубиться в личные разработки. Теперь мне не нужно скрытно брать те или иные компоненты и реактивы. потом затирать историю. Это ведь эксперимент, и я могу свободно творить. Пол был слишком загружен исследованиями и ответственностью за все работы на станции. Поэтому своё направление я обсудила с Даниром, и с тех пор мы начали работать в связке.